Глава пятнадцатая и ты. Выйдя из молельни, Людовик тринадцатый обнаружил, что Ланжели, положив скрещенные руки на стол, а голову на руки, спит или притворяется спящим. Несколько мгновений король смотрел на него с глубокой грустью. В несовершенном характере Людовика, слабым и эгоистичным, вспыхивали, однако, время от времени проблески правды и справедливости. Их не смогло полностью угасить полученное им дурное воспитание. Он испытывал глубокое сочувствие к этому товарищу своей грусти. Тот посвятил себя королю не для того, чтобы забавлять его, как делали шуты прежних королей, а для того, чтобы пройти вместе с ним все круги того ада с мрачным небосводом, что зовется скукой. Людовик вспомнил предложение, которое он сделал Ланжели, и от которого тот со своей обычной беззаботностью не то чтобы отказался, но уклонился. Он вспомнил бескорыстие и терпение, с каким Ланжелис носил все капризы его дурного настроения, вспомнил ничего не требующую преданность, шута, и это среди окружающего честолюбия и жадности, прикрытых нежными или дружескими чувствами. Поискав чернильницу, перо и бумагу, он написал с соблюдением всех необходимых формальностей ордер на три пистолей, составляющий пару к ордеру барада, и положил его в карман Ланжели, приняв все меры предосторожности, чтобы не разбудить шута. Вернувшись к себе в спальню, он в течение часа слушал игру своих музыкантов на лютне, потом позвал Берингена, велел раздеть себя и, улегшись, Послал за барада, чтобы тот пришел поболтать с ним. Барадо явился, сияя от радости. Он только что считал и пересчитывал, раскладывал и перекладывал свои три тысячи пистолей. Король велел ему сесть в ногах в постели и тоном упрека произнес. — Почему у тебя такой веселый вид, барада? У меня такой веселый вид, — отвечал тот, — потому что нет никаких причин грустить. И наоборот, есть причина радоваться. Какая причина? Вздохнув, спросил Людовик тринадцатый. Ваше величество забыли, что пожаловали мне три тысячи пистолей? Нет, напротив, помню. Так вот, должен сказать вашему величеству, что эти три тысячи пистолей я не рассчитывал получить. Почему не рассчитывал? Человек предполагает, а Бог располагает но если этот человек — король. Это не мешает Богу быть Богом. Итак? Итак, государь, к моему великому удивлению, мне заплатили по предъявлении, и все сполна. Черт возьми, господин Шарпантье, на мой взгляд, куда более великий человек, чем господин Лавьевиль. Тот, когда вы просите у него денег, спокойно отвечает «я плыву». — Плыву, плыву. — Так что ты получил свои три тысячи пистолей? — Да, государь. — И теперь ты богат. — и что ты станешь делать? — Как дурной христианин, ты истратишь их, подобно блудному сыну, на игру и женщин. — О, государь, — лицемерно запротестовал Борадо. — Ваше Величество знает, что я никогда не играю. По крайней мере, ты мне так говоришь. А что касается женщин, я их не выношу. Это правда, Борада. Я из-за этого постоянно ссорюсь с шелопаем Сен-Симоном, всегда оставя ему в пример, Ваше Величество. Видишь ли, Борада, женщина создана на погибель нашей души. Не змей соблазнил женщину, а сама женщина — это змей. — О, как это прекрасно сказано, государь! Я обязательно запомню эту максиму и впишу ее в мой молитвенник. Кстати, о молитвах. В прошлое воскресенье я следил за тобой во время мессы. Ты показался мне весьма рассеянным, барадо. Так показалось вашему величеству, ибо случаю было угодно, чтобы мои глаза обратились в ту же сторону, что и ваши, на мадемуазель де Лотрек. Король, прикусив усы, переменил тему разговора. «Послушай», — спросил он, — «так что ты думаешь делать со своими деньгами?» «Если бы у меня было в три или четыре раза больше», — отвечал Паш, — «я истратил бы их на благочестивые дела, пожертвовал бы на основание монастыря или на возведение часовни, но располагая ограниченной суммой...» «Я не богат, Борадо», — сказал король. Я не жалуюсь, государь, наоборот, считаю себя очень счастливым. Я только говорю, что, располагая ограниченной суммой, я прежде всего отдам половину ее моей матери и сестрам. Король одобрительно кивнул. Затем, — продолжал Борадо, — я разделю оставшиеся полторы тысячи пистолей на две части. Семьсот пятьдесят пойдут на покупку двух хороших боевых коней, чтобы сопровождать ваше величество на войну в Италию на то, чтобы нанять и экипировать лакея, купить оружие. Король приветствовал каждое из намерений Барада. А оставшиеся семьсот пятьдесят, что ты сделаешь с ними? — Я сохраню их как карманные деньги и как резерв. Благодарение Господу, государь, — продолжал Барада, возводя глаза к небу. — Нужда в добрых делах велика. На любой дороге можно встретить сирот, нуждающихся в помощи или вдов нуждающихся в утешении. Обними меня, Барада, обними меня, воскликнул тронутый до слез король. Употреби свои деньги так, как ты говоришь, дитя мое, а я прослежу за тем, чтобы твоя маленькая казна не иссякала. Государь, сказал Барада, вы обладаете величием, щедростью и мудростью царя Соломона, но в глазах Господа имеете перед ним то преимущество, что у вас нет трехсот джон и восьмисот 800... — Что бы я делал с ними, Господи? — воскликнул король в ужасе от одной этой мысли, простирая руки к небу. Но сам этот разговор уже грех Барада, ибо он вызывает в уме мысли и даже предметы, обсуждаемые моралью и религией. — Ваше Величество право, — согласился Барада. Угодно вам, чтобы я почитал что-нибудь благочестивое? Борадо знал, что это был самый быстрый способ усыпить короля. Он поднялся, взял вечное утешение Жерсона, сел уже не на кровать, а возле кровати, и самым серьезным голосом начал читать. На третьей странице король погрузился в глубокий сон. Барада поднялся на цыпочках, положил книгу на место, бесшумно дошел до двери, также тихо оттворил и затворил ее, после чего вернулся к прерванной партии в кости с Сен-Симоном. На следующий день король в десять часов выехал из Лувра в карете и через четверть часа вошел в тот зеленый кабинет, где за два дня столько всего, о чем он даже не подозревал, либо имел ложное представление, предстало перед ним в своем истинном свете. Шарпантье ожидал его в кабинете. Король выглядел бледным, уставшим, подавленным. Он спросил прибыли ли отчеты. Шарпантье ответил, что отец Жозеф вернулся в свой монастырь, поэтому от него отчета не будет. Должны быть только отчеты Сукарьера и Лопаса. Эти отчеты поступили? — спросил король. — Как я имел честь говорить вашему величеству, — ответил Шарпантье, Узнав, что сегодня им предстоит иметь дело с самим королем, господа Лопес и Сукарьер сказали, что лично привезут свои отчеты. Ваше Величество ограничится чтением, либо вызовет этих господ, если пожелает получить более подробное разъяснение. И они их привезли. Господин Лопес со своим отчетом здесь, чтобы дать Вашему Величеству время переговорить с ним и ознакомиться с корреспонденцией господина кардинала. Я назначил господину Сукарьеру встречу только на полдень. Позовите Лопеса. Шарпантье вышел и через несколько секунд доложил о Донне и Дельфонса Лопесе. Лопес вошел, держа шляпу в руке и, кланяясь до земли. «Полно, полно, господин Лопес», — сказал король. «Я давно вас знаю, вы мне дорого обходитесь». «Каким образом, государь? Не у вас ли королева покупает драгоценности?» «Да, государь». «Так вот». Только позавчера королева попросила у меня двадцать тысяч ливров, чтобы обновить жемчужное ожерелье, и собиралась сделать это у вас. Лопес рассмеялся, показывая зубы, которые он мог бы выдать за жемчужины. — Над чем вы смеетесь? — спросил король. — Государь, должен ли я говорить с вами, как говорил бы с господином кардиналом? — Безусловно. — Так вот, в отчете представляемым мною сегодня его Высокопреосвященству, есть параграф, который посвящен этому жемчужному ожерелью, вернее, связанным с ним последствиям. Прочтите мне этот параграф. Я готов повиноваться королю, но Ваше Величество ничего не выйдет, так как Ваше Величество ничего не поймет в моем чтении, если я не дам некоторых предварительных разъяснений. Так дайте их. 22 декабря Ее Величество королева действительно появилось у меня под предлогом, что ей нужно обновить жемчужное ожерелье. Под предлогом, вы сказали? Да, под предлогом, государь. Какова же была действительная цель? Встретиться с послом Испании господином маркизом де Мирабелем, который должен был оказаться у меня случайно. Случайно? Без сомнения, государь. Ведь Ее Величество королева всегда случайно встречается с маркизом де Мирабелем, ибо ему запрещено появляться в Лувре, иначе как в приемные дни, либо по приглашению. Да, я по совету кардинала отдал такой приказ. Поэтому ее величество королева, когда ей нужно что-нибудь сказать послу испанского короля, своего брата, либо что-то услышать от него, встречает его случайно, поскольку не может видеться с ним иначе. И эта встреча происходит у вас. Согласие господина кардинала. Итак, королева встретилась с испанским послом. Да, государь. И долго они разговаривали. Они обменялись всего несколькими словами. Надо было бы узнать, что это были за слова. Господин кардинал это знает. Но я не знаю. Господин кардинал был весьма скрытен. Это означает, что он не хотел напрасно волновать, Ваше Величество. Так какие это были слова? Я могу сказать Вашему Величеству лишь то, что услышал мой гранильщик Алмазов. Что, он знает испанский? Я научил его по приказу господина кардинала. Но все думают, что он не знает испанского, и потому он ни у кого не вызывает недоверия. Итак, они сказали... Посол, ваше величество, получили через посредство миланского губернатора и при содействии графа де Море письмо от вашего прославленного брата. Королева, да, сударь, ваше величество, подумали над его содержанием? Я думала и еще думаю, я дам вам ответ. Каким образом? При посредстве ящика, якобы содержащего ткани. На самом деле в нем будет находиться эта крошка карлица, та, что, как вы видите, играет с госпожой Белье и мадемуазель де Лутрек. Вы полагаете, что можете ей довериться? Она подарена мне моей теткой Кларой Эухенией, инфантой Нидерландов, целиком преданной интересам Испании. Интересам Испании, — повторил король, — Итак, все, кто меня окружают, преданы интересам Испании, то есть моих врагов. И что же это, карлица? Ее доставили вчера в ящике. Она сказала господину де Мирабелю на прекрасном испанском языке. Госпожа моя повелительница сказала, что она приняла во внимание совет, данный ее братом. И если здоровье короля будет по-прежнему ухудшаться, она примет меры, чтобы не быть захваченной врасплох. Чтобы не быть захваченной врасплох, повторил король. «Мы не поняли, что это должно было означать, государь», — сказал Лопес, опустив голову. «Зато я понимаю», — нахмурясь сказал король, — «этого достаточно. А передала она одновременно вам, что в состоянии заплатить закупленные у вас жемчужины». «Мне за них заплатили, государь», — сказал Лопес. «Как заплатили?» «Да, государь. И кто же?» «Господин Портичелли». «Партичелли? Итальянский банкир?» «Да». «Но мне говорили, что его повесили». «Это правда, это правда», — спохватился Лопес. «Но перед смертью он уступил свой банк господину Демири, весьма честному человеку». «Во всем», — пробормотал Людовик Тринадцатый, «во всем меня обкрадывают и обманывают. И королева больше не виделась с господином Демирабелем». «Царствующая королева?» — нет. «Королева-мать?» — да. «Моя мать. И когда же?» «Вчера. С какой целью?» «Чтобы сообщить ему, что господин кардинал свергнут, что его заменил господин де Бирюль, что месье назначен главным наместником и, следовательно, посол может написать королю Филиппу IV или графу-герцогу, что война в Италии не состоится». «Как война в Италии не состоится?» Таковы подлинные слова Ее Величества. — Да, я понимаю. Эту армию оставят, как и первую, без жалования, без припасов, без одежды. — О, негодяи! — негодяи! — вскричал король, сжав лоб руками. — Вы еще что-то хотите мне сказать? — Нечто малозначительное, государь. — Господин Барада явился сегодня утром ко мне в магазин, чтобы купить драгоценности. Какие драгоценности? Колье, браслет, булавки для волос. И намного На триста на пистолей. Зачем ему колье, браслет, булавки для волос? Вероятно, для какой-нибудь любовницы, государь. Как, сказал король. Только вчера вечером он говорил мне, что ненавидит женщин. Что-нибудь еще? Это все, государь. Подведем итоги. Королева и господин де Мирабель. Если мое здоровье ухудшится, она примет меры, чтобы не быть захваченной врасплох. Королева-мать и господин де Мирабель. Господин де Мирабель может написать его величеству Филиппу IV, что поскольку господин де Бирюль занял место господина де Ришелье, и мой брат назначен главным наместником, война в Италии не состоится. И, наконец, господин Барада. Господин Барада покупает колье, Браслеты, булавки для волос, на деньги, что я ему дал. Хорошо, господин Лопес, я узнал от вас все, что хотел узнать. Продолжайте хорошо служить мне или хорошо служить господину кардиналу, что одно и то же, и не упускайте ни слова из того, что говорится у вас. Ваше Величество видит, что мне нет нужды это повторять. Ступайте, господин Лопес, ступайте. Я спешу покончить с этими изменами. «Уходя, скажите, чтобы мне прислали господина Сукарьера, если он здесь». «Я здесь, государь», — послышался голос. И Сукарьер появился на пороге со шляпой в руке. Нога его была согнута в колене, носок выдвинут вперед. В этом положении он казался более чем вдвое ниже ростом. «Ах, вы и подслушивали, сударь», — сказал король. Нет, государь, но мое рвение услужить вам было столь велико, что я угадал желание Вашего величества меня видеть. А, -а, -а, а и много интересного хотите вы мне сообщить? Мой отчет охватывает лишь два последних дня, государь. Расскажите, что произошло за эти два дня. Позавчера месье, августейший брат Вашего величества, взял портшес и велел доставить себя к послу герцога Лотарингского и к послу Испании. Я знаю, что там произошло. Продолжайте. Вчера около одиннадцати часов ее величество королева-мать взяла портшес и велела доставить себя в магазин Лопеса. Одновременно господин испанский посол, взяв портшес, велел доставить себя туда же. Я знаю, о чем они говорили. Продолжайте. Вчера господин Барада взял портшес у Лувра и велел доставить себя на Королевскую площадь к господину кардиналу. Он вошел и через пять минут вышел с мешком денег, весьма тяжелым. — Я это знаю. От дверей господина кардинала он прошел пешком к дверям соседнего дома. — К чьим дверям? — с живостью спросил король. — К дверям мадмуазель де Лорм. — К дверям мадмуазель де Лорм. И он вошел к мадмуазель де Лорм. — Нет, государь, он только постучал в дверь. Открыл лакей, и господин Барада передал ему письмо. «Письмо!» «Да, государь». Передав письмо, он сел в портшес и велел доставить себя обратно в Лувр. Сегодня утром он снова вышел. «Да, велел доставить себя к Лупасу, купил там драгоценности и оттуда. Куда он направился оттуда?» Он вернулся в Лувр, государь, заказав портшес на всю ночь. «У вас есть еще что мне рассказать?» «О ком, государь?» «О господине Борадо». «Нет, государь. Хорошо, ступайте. Но, государь, мне надо было рассказать вам о госпоже де Форжи. Ступайте. О господине де Марияке ступайте. О, мсье, того, что я знаю, мне достаточно. Ступайте. О раненном не Латиле, который велел перевести себя к господину кардиналу в шаю. Мне это безразлично. Ступайте. В таком случае, государь, я удаляюсь». «Удаляйтесь». «Могу ли я, уходя, унести с собой надежду, что король доволен мною?» «Слишком доволен». Сукарьер поклонился и, пятясь, вышел. Король, не ожидая, пока он скроется, дважды ударил в звонок. «Поспешно вошел Шарпантье. Господин Шарпантье, — сказал король, — когда господину кардиналу нужна была мадемуазель Делорм, как он вызвал ее?» «Это очень просто», — отвечал Шарпантье. Он привел в действие пружину, и, когда потайная дверь отворилась, потянул за ручку звонка, находившегося между двумя дверями, и, обернувшись к королю, сказал «Если мадемуазель Делорм у себя, она сию минуту появится. Должен ли я закрыть эту дверь?» «Не надо. Вашему величеству угодно быть одному, или вы желаете, чтобы я остался?» «Оставьте меня одного». Шарпантье удалился. Что касается Людовика XIII, то он в нетерпении застыл перед тайным ходом. Через несколько минут послышались легкие шаги. Но как нелегки они были, напряженное ухо короля их уловило. «Ах, наконец-то я узнаю, правда ли это!» — сказал он. Едва он договорил, как дверь отворилась, и Марион, одетая в голубое атласное платье, С простой ниткой жемчуга на шее и волной черных кудрей, падающих на округлые белые плечи, появилась во всем расцвете своей восемнадцатилетней красоты. Людовик XIII, хотя мало восприимчивый к женской красоте, в ослеплении отступил. Марион вошла, сделала очаровательный реверанс, в котором почтение было искусно соединено с кокетством, и опустив глаза, скромная, как пансионерка, сказала. Я не надеялась, что буду иметь честь предстать перед моим королем. Но он позвал меня. Мне надлежит слушать его коленно-преклоненно и получать приказания, распростершись у его ног. Король пробормотал несколько бессвязных слов, давших Марион время насладиться одержанным триумфом. «Невозможно», — сказал король, — «невозможно». Я обманываюсь или меня обманывают, но не вы, мадемуазель Мари де Лорм. Увы, государь, я всего-навсего Марион. Но если вы Марион, продолжал король, вы должны были получить вчера письмо. Я получаю их много каждый день, государь, сказала куртизанка, смеясь. Это письмо принесли вам между пятью и шестью часами. Между пятью и шестью часами, государь, я получила четырнадцать писем. «Вы их сохранили. Двенадцать из них я сожгла, тринадцатое храню на сердце, а четырнадцатое — вот оно». «Это его почерк!» — воскликнул король. Он быстро выхватил письмо у нее из рук. Затем, рассмотрев его со всех сторон, сказал, «Оно даже не распечатано. Оно от кого-то из близких людей, близких к королю, зная, что, может быть, сегодня...» Буду иметь высшее счастье увидеть короля, я сочла долгом передать это письмо его величеству, таким, как я его получила. Король с удивлением взглянул на Марион, потом с досадой на письмо. «Ах», — сказал он, — «хотел бы я знать, что в нем написано». Для этого есть одно средство, государь, — распечатать его. Если бы я был начальником полиции, — сказал Людовик XIII, — «я бы это сделал, но я король». Марион тихонько взяла письмо у него из рук, но раз оно адресовано мне, я могу его распечатать. И распечатав, она вернула письмо королю. Людовик XIII еще мгновение колебался, но дурные чувства, подсказанные любящим сердцем, победили эфемерный порыв деликатности. Он стал читать в полголоса, понижая тон, по мере того, как углублялся в чтение. Мы должны признать, что содержание письма отнюдь не могло вернуть Людовику XIII хорошего настроения. Выражение его, впрочем, если и появлялось у него на лице, никогда не задерживалось там дольше, чем на несколько минут. Вот это письмо. «Прекрасная, Марион, мне 20 лет. Уже несколько женщин были так добры, что не только назвали меня красивым малым, но и дали мне убедительное доказательство этого своего мнения». Кроме того, я любимый фаворит короля Людовика XIII. Он при всей своей скупости только что сделал мне, не знаю, что на него нашло, подарок в три пистолей. Мой друг Сен-Симон уверяет меня, что вы не только самая красивая, но и самая лучшая девушка на свете. Так вот, речь идет о том, чтобы мы вдвоем с вами прокутили за месяц 30 тысяч ливров, что подарил мне мой дурак король и стратим 10 тысяч ливров на платье и драгоценности, 10 тысяч ливров на лошадей и кареты, а последние 10 тысяч на балы и игру. Подходит вам это предложение? Скажите «да», и я прибегу вместе со своим мешком. Если оно вам не нравится, ответьте «нет», и я, привязав свой мешок на шею, брошусь в реку. Вы скажете «да», не правда ли? Ведь вы не захотите довести до смерти бедного юношу, виновного в единственном преступлении, в том, что без памяти полюбил вас, ни разу не имев чести вас видеть. В ожидании завтрашнего вечера мы, мой мешок и я, пребываем у ваших ног. Всецело преданные вам барада. Последние строчки Людовик прочел дрожащим голосом. Если чтение их и можно было расслышать, то понять бы не удалось. Прочтя последние слова, он уронил руку с письмом на колени. Его лицо стало мертвенно-бледным, глаза с выражением глубокого отчаяния были устремлены к небу. И, подобно Цезарю, который не ощущал, казалось, кинжальных ударов других заговорщиков, но, почувствовав удар, единственно дорогой ему руки вскричал «И ты, Брут!» Людовик XIII жалобно воскликнул: «И ты тоже, борода!" Не глядя больше на Мариум де Лорм, словно не замечая, что она здесь, король набросил на плечи плащ, не застегивая его, надел шляпу, ударом ладони надвинул ее на глаза, быстро спустился по лестнице, бросился в карету, дверцу которой лакей держал открытой, и крикнул кучеру в шайо. Что касается Марион, то она после этого странного ухода Людовика подбежала к окну и, отодвинув занавеску, видела, как король устремился в карету. Когда экипаж скрылся, она мгновение постояла неподвижно, потом с присущей ей, только ей, лукавой и насмешливой улыбкой произнесла «Решительно, мне лучше было бы появиться в костюме пажа».